Глава двадцать вторая Я на подгибающихся От страха ногах Подошла к воротам и прислушалась. Вроде все спокойно, Только ветер шумит где-то. Тот же запах трав Вроде еще водой пахнет. Судя по всему, где-то неподалеку Водоем. Что еще? Шлепотки как будто. Или же ветер Так замысловато колышет ветви деревьев. Черт! «Не хочу я одна выходить за ворота. Я боюсь». «Нет, ну нафиг. У нас Эйлорд маг и воин. Вот пусть и идет на разведку. А я пас». И я, поджав хвост, потрусила обратно к двери в дом. Поднялась на крылечко и снова стала дергать входную дверь. А эта бессовестная деревяшка даже и не думала открываться. А паника-то не дремлет и все ближе и ближе подкрадывается».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 Ощущение, словно под попу меня аккуратненько так подталкивает какая-то очень большая теплая ладонь. Причем весьма целенаправленно, в сторону ворот. А вот и не пойду. Перестав долбить, я прижалась спиной к двери, а ладонь тоже усилила напор и подталкивает, подталкивает. Вроде ласково, но целеустремленно. Уже сдвинула она меня с крылечка, невзирая на то, что я пыталась буксовать пятками. Еще подтолкнула. Я не поддавалась. Ладонь тоже не сдавалась. И тут эта зараза, поняв, что я не желаю ничего понимать, отвесила мне шлепок, придав ускорение. да ю ё-моё! Это что за безобразие?» Я подлетела к воротам и снова замерла, упрямо сложив на груди руки.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 Глубоко вздохнула для храбрости и... А вот не угадали! Не стала я ворота нараспашку открывать и выскакивать из них. Я дура, что ли? Приоткрыла только щелочку и глянула в нее одним глазом. Как там у Александра Блока? Ночь, улица, фонарь, аптека. А здесь у нас ночь, улица, деревья, дорога. Под светом двух лун Я осматривала открывающийся ночной пейзаж. Вроде все спокойно, и я, открыв ворота пошире, сделала осторожный шажочек. Находилась я на поле, справа лес, слева доносится запах воды, вперед от ворот уходит дорога. Ну и? Стоило ради этого так настойчиво меня туда выпихивать. Я сделала шаг назад и уперлась в ладонь.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 Я похлопала ее по щекам, пытаясь привести в чувство, но добилась только невразумительного мычания и жалобного стона. Ясно, помощи от нее не дождешься, а у меня там, в камышах, еще один пострадавший. С мужиком мне пришлось провозиться долго. Эта туша весила совершенно немыслимо. Блин, ну не бывает так. Мужик он, конечно, здоровенный, как Эйлард, а то и пошире в плечах. Но, еж мою, не до такой же степени. Я едва пупок не надорвала, пока вытаскивала его из камышей. Спину наверняка сорвала сегодня. Или это у страха глаза велики, а точнее от камышей, грязи под ногами и самой ситуации. Сил у меня хватило ровно на то, чтобы выволочь мужчину на сушу, и я грузно осела рядом с ним. Все, дальше не могу. Проблема была еще в том, что мужик этот весь в крови, и мои руки соскальзывали с его тела. Так, ладно, начнем с девицы. Передохнув, я сняла футболку. Переживу в одном бюстгальтере, не до приличий тут. Набрала в нее, как в мешок воды, и метнулась к девушке. И вылила всю воду ей на лицо. Девушка застонала, замотала головой и открыла глаза. О, очнулась! Я присела над ней.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 Я мысленно произнесла речь из лексикона портовых грузчиков и устало пошла к этой паре. Присела рядом на курточки и попыталась воззвать к разуму плачущей юной особы. Бесполезно. Похоже, у нее была истерика, и она меня даже не слышала. Ох, как же достала! Извини, дорогая, но так надо. Я примерилась и отвесила ей пощечину. Ой, страшно. Впервые в жизни бью кого-то по лицу»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 перебивая ее брат девушки. «Назур!» — вскрикнула Арейна и склонилась к нему. «Ты как?» «Я жив, Ари!» Он клыкасто улыбнулся и тут же перевел взор на меня. «Женщина, я оплачу тебе за наше спасение кровью и жизнью, клянусь, можешь рассчитывать на нас». «Чудесненько! Встать сможешь? Это я мужчине». «Попробую».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 Вика, жива. Он быстро поднял меня и встряхнул. Ты безмозглая маленькая идиотка. Какого демона ты ушла одна? Он оглядел меня. И почему ты раздетая и такая грязная? Кровь? Эй, лорд, не ори! я жива. Раздета, так как футболка мокрая, кровь не моя. Я устало убрала прядь волос с лица. А чья? Мак тут же отпустил меня и стал озираться. Их